И они сказали Хитчу, что, в отличие от предыдущих многомиллионных проектов с Кэрри Грантом и джеми Стюартом, снятых в «Техниколоре» и рассчитанном в широкий экран, на этот раз ему придется довольствоваться небольшим бюджетом. Он ответил, «Хорошо. Я сниму черно-белое кино и привеку к работе свою телевизионную группу, с которой работаю на шоу «Альфред Хитчкок представляет». Тогда ему сказали, «Ну что ж, отлично, хич «Но у нас здесь все занято, мы не можем предоставить тебе ни одного павильона». «Нет проблем», — ответил он. «Я воспользуюсь одним из павильонов «Юниверсал», и в результате фильм студии «Парамонт» был снят на «Юниверсал». Вопрос, а почему они не хотели, чтобы он делал этот фильм? Они были заранее убеждены в провале, и когда критики посмотрели картину, они сказали то же самое. Они категорически не приняли фильма. Он получил разносные отзывы, утверждал, что это уровень недостойный Хичкока, что это совсем не то, чего от него ждут. Как ни странно, спустя семь-восемь лет те же критики стали говорить о том или ином фильме, он не так хорош, как классический психоз Хичкока. Впрочем, кинокритики вообще странный мир если позволить мне такое замечание. Вопрос, понравилось ли вам то, что в итоге получилось? Я был в полном восторге. Знаете, обычно при экранизации от книги оставляют только название, а все остальное меняется до неузнаваемости. Но в этом случае содержание моего романа сохранено процентов на девяносто. Хичкок внес лишь одно существенное изменение. Он сделал Нормана Бейтса моложе, что было визуально необходимо. Если бы в те времена Норман предстал на экране человеком средних лет зрители автоматически заподозрил бы в нем злодея. Эта перемена доставила выразительность его образу. Остальное же — характеры, обстановка, различные символы — целиком заимствованы из книги, включая последнюю реплику, которая повторяет последнюю строчку повествования. Вопрос. Можно ли сказать, что выбор актеров на основные роли соответствовал тому, что вы сами представляли себе персонажей, исключая Нормана, который в картине стал моложе. В высшей степени соответствовал. Хичкок проделал изумительную работу. Вопрос. Как вы относитесь к тому, что вас называют Роберт, психопат-блох? Это ситуация, которую едва ли возможно избежать. В конце концов, в Библию объявили словом Божьим, не спросив у Бога, нравится мать или нет. Люди так думают... Я научился жить с этим специфическим ярлыком. Вопрос. Что побудило вас написать «Психоз-2» спустя столько лет после выхода первой книги? Мир изменился. В то время, как я писал «Психоз», серийные убийства были крайне редким явлением. Это было аномально, экзотично, если хотите. Сегодня-то обычное дело. Вы открываете газету, включаетесь все новости, и узнаете об очередных жертвах очередного убийства. Это происходит повсюду, по всей стране, во всем мире, на улицах, в школах. Я задумался, а что будет, если Норман Бейтс вернется в сегодняшний полный насилий мир? Что он должен подумать об этом мире, и что мир должен подумать о нем? Затем мне пришло в голову, что ему было бы чрезвычайно интересно узнать о том, что в Голливуде собираются поставить фильм, основанный на истории его жизни. Это дало мне возможность выразить свое отношение к нынешнему засилию сплеттеров и прочих фильмов, изобилующих кровью и жестокостью. Вопрос. Вы знали о планах Юниверсал снять продолжение психоза? Напротив... Насколько мне было известно, universal не интересовал подобный проект. universal выкупила права на оригинальный «Психоз» у Paramount, собирая пакет фильмов для телепоказа. Когда продавались права на первую книгу, мой агент, чьи имя я не буду называть, продал вместе с ними права на продолжение. Я ни в чем не виню своего агента, но возможности повлиять на ход дела у меня не было. Однако он обещал тогда известить студию в случае, если продолжение будет написано, и, написав новый роман, я так и сделал. Мне ответили, что не планируют снимать сиквел психоза. Затем началась рекламная кампания книги, и неожиданно в газете появилось сообщение, что «Юниверсус» собирается снять фильм для кабельного телевидения, но без Тони Перкинса.